Детские игрушки, бытовой травматизм или как каждая мать может стать Гудини? Сима играла с воздушным шариком в форме зайца, привязанным к пластмассовой палочке. Родители маленьких детей меня поймут. Нужно следить, чтобы ребенок не ткнул этой палкой себе в глаз. Сима совершенно случайно, заигравшись, ткнула. Но не себя, а меня. Еще чуть выше и правее, и глаза бы не было. Удар оказался настолько сильным, что под глазом тут же растекся синий-желтый синяк. Скула опухла. Льда в морозилке, конечно же, не оказалось, зато там лежал цыпленок. Когда с работы пришел муж, я сидела на кухне, прижимая к лицу холодную тушку бройлера. «Все в порядке?» — спросил муж. Он всегда задает самые неожиданные вопросы, на которые я далеко не всегда могу ответить. Если жена, вместо того, чтобы жарить курицу, елозит ею по щеке, то совершенно ясно, что не все в порядке. Весь вечер я народными средствами боролась с гематомой, которая расползалась все шире, прикладывала монетку, половину картофеля, мазалась бодягой и даже подумывала пойти поискать в парке подорожник. Ничего не помогало. Сима, чувствуя свою вину, кинулась целоваться. А я была к этому порыву не готова и не закрыла голову руками. Дочь врезалась своим лобиком, хоть и детским, но твердым, прямо мне в переносицу. Я опять пошла за курицей, а Симе выдала замороженный кусок мяса. Она тоже ойкала, рассматривала себя в зеркале и пошла с мясом спать. Я, конечно же, забыла про него как забываю про игрушки, которые дочь складывает мне в кровать. И до утра ворочаюсь на какой-нибудь бабочке с пластмассовыми крыльями. Мясо, конечно же, растаяло и растеклось лужицей. «Что-то случилось?» — вежливо спросил муж, увидев, как я, поздно вечером перестилаю белье и пытаюсь оттереть губкой матрас. Но ведь совершенно ясно, что да, случилось. А он еще спрашивает. «Мы вышли с дочерью гулять». Меня окликнула женщина. «Можно вас на минутку?» «Нет, спасибо, я ничего не буду покупать и...» «Ни во что не верю, ничего не читаю», — ответила я. «Девушка, не нужно плакать. Вы такая еще молодая, вся жизнь впереди. Главное решиться. Бросайте все и бегите!» Переходя на жаркий шепот, продолжала женщина держа меня крепко за руку. «Вот, давайте я вам запишу телефон. Это очень хороший кризисный центр для женщин, пострадавших от домашнего насилия». «Спасибо», — кивнула я. Женщина меня обняла и пошла своей дорогой. Ну, а о том, как на голову падают самки с верхней полки в коридоре, или о том, что чувствуешь, когда ребенок проезжает тебе по ногам на самокате или велосипеде, а также о том, как застреваешь пальцем в игрушечной детской коляске, да так, что потом слезает ноготь, я даже рассказывать не буду. Хотя нет, расскажу. Однажды, когда я доставала коляску из багажника машины, нечаянно прихлопнула себе палец. Брызнули слезы. Палец тут же надулся и превратился в мультяшный, раздувающийся на глазах. Я отгуляла с коляской, вернулась домой и только на следующий день сдалась врачам. Отделалась с полшим ногтем. Сима очень любит всякую бытовую технику. У нее есть и игрушечная стиральная машина, и утюг, и миксер. Для полного счастья ей не хватало игрушечной микроволновой печки. Купила. Печка оказалась почти настоящей, с кнопочками, дисплеем и внутри с курицей гриль, пластмассовой тушкой размером с картофелину. Предполагается, что курицу нужно класть на тарелку и разогревать. Эта курица, без которой Сима не садится есть, все время куда-то теряется. То мы ее ищем под диваном, то в диване. Один раз я ее случайно выбросила в мусорное ведро, и пришлось перерывать мусор. И как-то я убрала курицу, чтобы не терялась в ящик с игрушками в шкаф. Как могло случиться, что курица упала за заднюю стенку шкафа, не знаю. Но шкаф закрыть было невозможно. Сима рыдала, требуя вернуть ей курицу. Я открыла шкаф и засунула руку, пытаясь нашарить эту тушку в зазоре между стеной и шкафом. И почти ее ухватила, но курица выскользнула и откатилась в другую сторону. А дальше началось самое интересное. Я поняла, что не могу вытащить руку. Застряла. Между прочим, очень больно. Мне казалось, при малейшей попытке пошевелить рукой, я сломаю ее в двух, а то и трех местах. Дома никого из взрослых не было. Я сидела на полу. Левой, свободной от шкафа рукой, я могла дотянуться только до лисички-сестрички из кукольного театра и до игрушки с рыбкой. Нажимаешь на кнопочку, лепестки водорослей крутятся, и в середине появляется рыбка. У меня в детстве тоже была такая игрушка, только вместо водорослей был цветок, а внутри дюймовочка. И я, чтобы успокоиться, сначала понажимала на кнопочку, разглядывая рыбку, а потом нацепила на руку лису. Сима, как ни странно, перестала плакать и включилась в игру. Пока я говорила голосом лисы про то, кто в теремочке живет, Сима завалила меня диванными подушками, строя теремок. Мне было душно, потому что дочь меня замуровала и сверху укрыла пледом. Но я терпела и ждала. «Сима, сколько времени?» – спросила я, зная, что дочь мне не ответит. «Сима, принеси мне телефон», – сделала я еще одну попытку. Дочь принесла недоеденное в обед пюре и начала меня кормить. «Господи, что я даю ребенку?» «Сима, я не хочу больше». Я повернула голову, но дочь стала запихивать мне в рот ложку насильно. «Господи, неужели я так издеваюсь над ребенком?» Оставив меня дожевывать холодное и склизкое пюре, Сима ушла и долго громыхала стулом на кухне. У меня чуть сердце не остановилось. Она могла упасть, взять нож, поскользнуться, включить плиту, а я сидела и не могла сдвинуться с места. Наконец дочь вернулась, и, устроившись рядом со мной, Высыпала на пол конфеты, которая сгребла из вазочки, стоявшей на второй полке в кухонном шкафу. Улыбаясь и ласково глядя на меня, она поедала одну конфету за другой. «Сима, дай мне конфетку», — попросила я. Но дочь сразу стала строгой и сунула мне в рот еще одну ложку с пюре. «Правильно, пока не даешь пюре», Конфет не получишь». В три часа из школы должен был вернуться сын. И я на него очень надеялась. Мне казалось, что двенадцатилетний мальчик уж точно найдет способ вытащить мою руку из шкафа. Избавит меня от доедания пюре и вытащит из этого теремка. Казалось, прошла вечность. И вот, наконец, хлопнула входная дверь. Хорошо, что я оставила ее открытой. Сима выбежала встречать брата. И на своем детском языке стала восторженно ему объяснять, что курица пропала, мама в домике, а она ест конфеты. «Привет, Сим!» Вася не особо впечатлился рассказом. Наверное, он просто ничего не понял. И, как всегда, прошел в ванную, а потом в свою комнату, закрыв дверь. Вася! Закричала я истошно. Я слышала, как сын вышел из своей комнаты, как прошел на кухню, заглянул в спальню, но меня так и не нашел. «Мам, ты где?» — спросил осторожно он. «Я здесь, под подушками!» — закричала я. «Вытащи меня, пожалуйста!» Вася выгреб меня из домика и осмотрел руку. «Надо маслом полить!» — предложил он. Нет, тогда я шкаф не отмою никогда. Ну, сиди, раз тебе шкаф дороже руки. Васенька, а ты можешь вытащить этот шкаф вместе со мной? Могу, но я сломаю. Или шкаф, или твою руку. А что делать? Пойду себе пельмени и сварю, ответил сын и ушел на кухню. Сима побежала следом. Вася, вы что там делаете? Крикнула я. «Отдыхаем!» Он поставил сестре мультфильмы, а сам засел играть на айпеде. «Вася, неси масло!» «Сейчас, через пять минут!» На кухне раздался звон разбиваемой посуды. «Что там у вас?» — закричала я. «Крышку от масленки разбили. Не волнуйся, я сейчас подмету. Сима, не трогай осколки!» После этого раздался какой-то всплеск. И запахло горелым. «Вася, что еще?» «Пельмени вылились на плиту. Сима, не трогай, горячо!» И вот что самое удивительное. В этот момент я выдернула руку. Без всякой помощи. И кинулась на кухню, представляя себе ошпаренных и порезанных детей. «О, мам, ты прямо гудини!» Обрадовался сын, деловито заметая осколки. А говорят, в стрессовых ситуациях люди теряются. Сима же побежала в комнату. Руку я выдернула, а курицу так и не поймала. Дочь начала изображать трагедию. Сын деловито достал из шкафа целую сетку с пластмассовыми фруктами и овощами. И выдал сестре. Иди, грей, велел он. И Сима радостно побежала на кухню, где стояла ее игрушечная микроволновка, и еще минут сорок ее не было ни слышно, ни видно. Она засовывала овощи в печку, жала на кнопочки и доставала. Сын же спокойно засунул руку в шкаф и достал злополучную курицу. «Мам, купи ей куклу, что ли? Это безопаснее», — посоветовал он мне.